Глава 10. Пока мисс Мэри засыпала, Патриция сидела рядом, убеждая миссис Грин в том, что не винит её в случившемся. После того, как дыхание старушки выровнялось и стало глубоким, Патриция проводила сиделку и долго смотрела вслед удаляющимся фонарям её машины, стоя на подъездной дорожке. Как так вышло, что сегодня всё пошло не так, думала она. Частично в этом была и её вина. Она устроила гостям засаду, неожиданно предъявив Джеймса Хариса, а они в свою очередь устроили засаду ему. Частично была виновата книга. Она всех страшно раздражала, но иногда они потакали слик, потому что чувствовали к ней некоторую жалость. Но главная причина была в мис Мэри. Становится слишком сложно. Справимся ли мы? размышляла потрицей. Если Картер придёт сегодня до 11, она обязательно обсудит это с ним. Непереносимо жаркий порыв ветра налетел из гавани и наполнил вечер шорохом бамбуковых листьев. Воздух казался тяжёлым и плотным, и пришла мысль, что, возможно, это и вызывает во всех какое-то непонятное беспокойство. Дубы над головой раскачивались, их ветви описывали в воздухе круги и разные замысловатые фигуры. Одинокий уличный фонарь в конце подъездной дорожки отбрасывал тонкий серебристый конус, который делал ночь вокруг ещё чернее, и Патриция почувствовала себя беззащитной. Ей помирищился запах использованных памперсов и тухлой кофейной гущи. Привиделась миссис Савидж в розовой ночной рубашке, сидящая на корточках и запихивающая в рот сырое мясо, и голая, словно освежёванная белка мисс Мэри с волосами, по которым струится вода. размахивающие перед собой совершенно бесполезной фотографией, и патриция бросилась к входной двери, силой вырвала её у ветра, захлопнула и задвинула засов. Сначала на кухне, а потом и по всему дому раздался дребежащий звук. Не сразу патриция осознала, что это телефон. Патриция сказали на том конце, когда она подняла трубку. Помехи мешали узнать голос. Это Грейс Каванна. Прости, что звоню так поздно. В трубке что-то потряскивало, сердце Патриции всё ещё бешено колотилось. Совсем не поздно. Патриция попыталась успокоиться. Мне очень жаль, что всё так получилось. Я звоню спросить, как там мисс Мэри. Она спит. Я хотела тебе сказать, что мы всё понимаем. Со стариками такое случается. Прости за Джеймса Харриса. Я действительно хотела рассказать про него заранее, но как-то откладывала и откладывала. Лучше бы его там не было. Мужчины не понимают, как это ухаживать за пожилыми родственниками. Ты сердишься на меня? За все 5 лет их дружбы это был первый прямой вопрос, который она осмелилась задать Грейс. А почему я должна на тебя сердиться? Из-за Джеймса Харриса? Мы с тобой не школьницы, Патриция. Я считаю, что вечер был испорчен из-за книги. Спокойной ночи. Грейс оборвала разговор. Патриция постояла на кухне с трубкой в руках. Потом положила её на рычаг. Почему карта здесь нет? Это его мать. Ему нужно было увидеть её такой, чтобы понять, им срочно требуется помощь. Ветер дребезжал окнами кухни, и больше не хотелось оставаться одной внизу. Патриция поднялась по лестнице и осторожно постучала в дверь Кори, одновременно распахивая её. Свет был выключен, и в комнате было темно, что несколько озадачило Патрицию. Чего ради Кори так рано легла спать? Дверь открылась пошире, и свет из коридора упал на кровать. Она оказалась пуста. "Кори?" позвала Патриция, вглядываясь в темноту. "Мам!" отозвалась Кори из тени за гардеробом. "У нас на крыше кто-то есть". Холодная вода пробежала по венам Патриции. Она вошла из освещённого коридора в спальню Кори и остановилась сбоку от двери. "Где?" прошептала она. "Над комнатой бабушки". В ответ прошептала Кори. Какое-то время они обе стояли поражённые страхом, пока Патриция не осознала, что она единственный мыслящий и здравый взрослый в этом доме, и потому должна что-то предпринять. Она заставила себя подойти к окну. "Смотри, чтобы он не увидел тебя", сказала Кори. Патриция постаралась встать прямо напротив окна, ожидая увидеть мужской силуэт на фоне звездного неба, но видела лишь темные четкие очертания крыши с зарослями бамбука позади нее. Она подпрыгнула, неожиданно услышав рядом с собой голос кори. «Я видела его, клянусь, я видела. Теперь там никого нет». Она подошла к двери и включила верхний свет. Несколько секунд они стояли ослепленные, пока не привыкли к глазу. Первое, что увидела Патриция, была полупустая миска со старыми хлопьями, стоящая на подоконнике. Кукурузные хлопья с молоком уже засохли, превратившись в кирпич. Патриция хотела сказать, чтобы дочь не таскала еду в комнату, но та выглядела такой испуганной и беззащитной, что она промолчала. "Надвигается буря", сказала вместо этого она. "Я не буду выключать свет в коридоре и оставлю дверь в твою комнату открытой, чтобы папа, когда вернётся, не забыл пожелать тебе спокойной ночи". Она подошла к кровати и откинула стеганое одеяло. "Не хочешь почитать?" спросила она, и тут её взгляд упал на синий пластиковый ящик, который Кори использовала вместо тумбочки. Поверх журналов, которые обычно читают девчонки её возраста, лежал "Жребий Салема" Стивена Кинга. Всё встало на свои места. Кори перехватила её взгляд. "Я ничего не придумала", обиженно сказала она. "Конечно, нет", ответила Патриция. Обезоружена отказом матери вступать в спор, Кори легла в кровать. Патриция включила ночник, выключила большой свет и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Блю уже лежал в кровати в своей спальне, натянув одеяло до ушей. "Спокойной ночи, Блю", не заходя в его комнату, сказала Патриция. "На заднем дворе прячется какой-то дядька. Это ветер". Начала успокаивать сына Патриция, прибирая смежду разбросанной одежды и игрушками к его кровати. Это из-за него дом кажется таким страшным. Хочешь, я оставлю свет включённым? Он залез на крышу, настаивал Блю, и как раз в тот момент, когда Патриция хотела возразить, она ясно услышала звук шагов у себя над головой. Это не было шелестом падающих листьев или скрежетом веток по черепице. Это не было глухим шуршанием ветра в трубах. Всего в нескольких футах над головой отчетливо прозвучал одиночный тихий стук. Сердце буквально остановилось, кровь заледенела. Потрица так сильно задрала голову, что что-то хрустнуло и задержало дыхание. Она вслушивалась так усиленно, что различила, как кровь гудит у неё в ушах. И вот снова осторожный стук теперь между ней и блу по крыше, определённо кто-то шёл. Блю, позвала она. Иди ко мне. Он вылетел из своей кровати и обхватил её талию руками. Они пошли вдвоём, наступая на одежду, книги и игрушки. Под ногой хрустнула пластиковая фигурка, и они метнулись к выходу из спальни. Кори тихо, но настойчиво позвала Патриция из коридора: "Иди сюда". Кори выскочила из кровати, подбежала к матери и обняла её с другой стороны. Патриция провела детей вниз по парадной лестнице и усадила на первую ступеньку. Нужно, чтобы вы посидели здесь. — прошептала она. — Я проверю двери. Она быстро прошла через нижний холл к задней двери и повернула засов каждую секунду, ожидая, что вот-вот за окном в двери увидит мужской силуэт. Мощная рука выбьет стекло и утащит ее в темноту ночи. Затем она проверила дверь, ведущую с веранды на задний двор. Боже, как много дверей! И по ступеням спустилась вниз в комнату мисс Мэри, по пути включая повсюду свет. — Мисс Мэри... начала крутиться и пастановать на кровати. Не обращая на неё внимания, Патриция бросилась к двери в кладовой, чтобы убедиться, что выход к мусорным бакам тоже наглухо заперт. Потом она вернулась в прихожую, включила свет на переднем крыльце и снова прошла на веранду, чтобы включить прожекторы. Их свет заполнил задний двор. Кори позвала Патрицию с веранды. Она не сводила глаз с залитого беспощадным белым светом участка. В лучах прожекторов ясно виднелась каждая травинка. Принеси мне беспроводной телефон. Она услышала топот ног в нижнем холле, потом в гостиной, и вот уже дети стояли рядом. Кори вложила ей в ладонь тяжёлый пластиковый прямоугольник. Патриция почувствовала, что преимущество на её стороне. Двери заперты, можно видеть всё, что происходит вокруг. Она и дети в безопасности. В мгновение ока она могла набрать номер полицейского отделения Маунт-Плезант. Мэри Элин говорила, что они приезжают через 3 минуты. Держа палец на кнопке вызова, Патриция не отрываясь смотрела на окна. Прожекторы освещали каждую деталь заднего двора: странную впадину посередине, стволы дубов, покрытые ржаво-жёлтыми пятнами из-за переизбытка железа в воде Mount Pleasant, кусты герани, отделяющие их двор от двора Лангов с одной стороны, и цветочные клумбы, отделяющие их от Митчелла с другой. Но там Куда не достигал свет, глухой стеной нависала ночь. Патриция чувствовала, как из темноты кто-то наблюдает за ее домом. Видит в освещенных окнах веранды ее и ее детей. Шрам на левом ухе начал пульсировать. Ветер раскачивал кусты и деревья. Где-то в глубине дома что-то поскрипывало, гудели трубы. Патриция и дети пристально вглядывались, пытаясь обнаружить снаружи что-то, чему там было не место. «Мама!» — позвал Блю. Голос его был тихим, но напряжённым. Сын не мигая смотрел под потолок. Крыша веранды находилась под окнами её спальни и была покрыта черепицей. Нависающий край которой был сейчас хорошо освещён снизу, и Патриция уловила, как что-то медленно перемещается по этому краю. Присмотревшись внимательней, она совершенно ясно увидела человеческую руку. Та несколько секунд оставалась в поле зрения и внезапно исчезла. Патриция надавила пальцем на кнопку. И крепко прижала телефонную трубку к уху. Сухой треск статического электричества заставил её инстинктивно отодвинуть её. Служба спасения. Алло, я Патриция Кэмбл. В трубке что-то громко зашипело. Я и мои дети, мы в доме номер 22 по Апьера де Скрус. Глухие хлопки перекрыли дребезжащий человеческий голос на том конце. Кто-то вломился в наш дом, а мы здесь совсем одни. И в этот момент Она вспомнила, что окно в ванной на втором этаже открыто. Не раздумывая ни секунды, Патриция вручила Кори телефонную трубку, приказав на ходу: "Не переставай говорить", и бросилась через тёмную прихожую к лестнице. "Пожалуйста", услышала она жалобный голос Кори за своей спиной, уже взбегая вверх. Если проползти по крыше веранды до угла, то, подтянувшись, можно было с лёгкостью попасть на главную крышу. перейти на другую сторону и спуститься на крышу крыльца, которая находилась прямо под окном ванной комнаты. Окно там Патриции открыла, чтобы выветрился запах лака для волос, которым она пользовалась перед каждым собранием книжного клуба. Она чувствовала, как что-то тёмное и ужасное мчится наперегонки с ней к открытому окну. Ноги толкали её всё выше и выше по ступенькам. Грудь шудрожно вздымалась, дыхание перехватывало, горло жгло, кровь стучала в висках. Оттолкнувшись от перил на верхней площадке лестницы, она кинулась в темную спальню. В окне слева светились огни гавани. Справа она почувствовала поток жаркого воздуха, шедший с улицы. Она кинулась навстречу этому потоку сквозь темноту спальни, мимо дверей гардеробной. Больно стукнувшись с животом о край столешницы, раковины, она дотянулась до окна, захлопнула его и опустила щеколду. Что-то тёмное скользнуло снаружи, на мгновение перекрыв ночное небо. Она в ужасе отдёрнула руки. Нужно было покинуть дом. Она вспомнила про мисс Мэри, та не смогла бы бежать и даже, вероятно, просто уйти из дома через задний двор посреди ночи. Кому-то следовало остаться. Патриция снова кинулась через спальню в неё из палестницы, через холл и гостиную. Телефон не работает, кури протянула ей аппарат. Мне нужно выйти. Сказала детям Патриция. Она взяла их за руки и отвела через гостиную и кухню к задней двери. Кто-то хотел проникнуть в дом. Она не имела ни малейшего понятия, когда придёт Картер. У них не было возможности позвать на помощь. Требовалось добраться до телефона и увести этого кого-то подальше от её детей. "Я хочу, чтобы потом вы пошли к мисс Мэри. Закройте эту дверь и двери её комнаты и никого, никого не впускайте". А ты, спросила Кори. Я побегу к лангам и вызову полицию, ответила Патриция. Она оглядела ярко освещённый двор. Это займёт не более минуты. Блю начал плакать. Патриция отперла дверь. Готовы? спросила она. Мам, никаких вопросов, запритесь и сидите вместе с бабушкой. Она повернула ручку, открыла дверь, и внутрь шагнул мужчина. Патриция закричала, мужчина схватил её за руки. "Что?" сказал Джеймс Харрис. Патриция покачнулась, ноги подкосились и пол устремился ей навстречу. Сильные руки Джеймса подхватили её. "Я увидел свет на заднем дворе вашего дома. Что происходит?" "Там кто-то был", ответила Патриция, она с облегчением выдохнула, понимая, что помощь прибыла. Перекрывая стук собственного сердца, добавила: "На крыше" Мы пытались дозвониться в полицию, но телефон не работает. Всё хорошо, успокаивая её, проговорил Джеймс. Теперь я здесь. Нет нужды звонить в полицию. Надеюсь, никто не пострадал? Мы в порядке, сказала Патриция. Я проверю, как там мисс Мэри, сказал Джеймс Харрис, осторожно отодвигая Патрицию в сторону. Он обошёл её и детей и стал всё дальше и дальше углубляться в темноту нижнего холла. Нужно позвонить в полицию, возразила Патриция. Никакой необходимости. Джеймс уже достиг середины холла. Они будут здесь через 3 минуты, сказала она. Я посмотрю, как там мисс Мэри, а потом проверю крышу, отозвался Джеймс с дальнего конца холла. Внезапно Патриция поняла, что вовсе не хочет, чтобы Джеймс оказался в комнате наедине с мисс Мэри. Нет, сказала она так громко, что он замер. Он стоял, положив одну руку на дверь комнаты мисс Мэри, потом медленно обернулся. Полиция, успокойтесь, так же медленно проговорил он. Полиция, Патриция сделала шаг к телефону и сняла трубку. Не надо, сказал Джеймс, и она подумала, почему он не хочет, чтобы она вызывала полицию. Весь его вид, как будто говорил ей: ничего не делай, никуда не звони. Мысли её прервали блики синих огней на стенах и яркий белый свет, хлынувший в окна нижнего холла. Ещё через 45 минут, когда полицейские всё ещё рыскали с фонариками по кустам, приехал Картер. Один из полицейских большим автомобильным прожектором освещал крышу, на которой работали два офицера. На подъездной дорожке соседнего дома стояли Джимми и Чил и её муж Бо, наблюдая за происходящим. Пати Позвал Картер, войдя в прихожую. "Мы здесь!" крикнула Патриция, и через мгновение он спустился в комнату матери. Патриция решила, что им лучше оставаться всем вместе в одной комнате. Джеймс Харрис уже дал показания полиции и ушёл. Он сообщил, что вернулся удостовериться, что с Патрицией всё в порядке, потому что вечером её свекровь сорвала заседание книжного клуба и подошёл к чёрному ходу, увидев огни на заднем дворе. "Всё в порядке?" поинтересовался Картер. "Всё хорошо." Ответила Патриция: "В порядке, но ну, просто испуганы". Кори и Блю обняли отца. "Тот парень нас спас", сказала Кори. "Кто-то влез на крышу и обязательно добрался бы до нас, если бы он не пришёл", поддержал сестру Блю. "Тогда я рад, что он оказался здесь", согласился Картер и повернулся к Патриции. "Так ли уж необходимо было звать сюда национальную гвардию? Бог мой, Пати, соседи могут подумать, что я бью жену или что-нибудь в этом роде". Хайт Раздалось с кровати мисс Мэри. "Хорошо, мама", отозвался Картер. "Сегодня была длинная ночь. Я думаю, всем нам надо просто успокоиться". Патриция не знала, сможет ли она теперь когда-нибудь успокоиться.